И вот почему много улучшений достигнуто в мореплавании. А наш мир только что отыскал ещё один мир. А кто поручится, что это последнее из его братьев? Раз демоны Севильвы и наконец мы сами до сих пор не имели понятия о существовании этого нового мира. Мир не меньше размерами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 попечительная природа. Если мы пришли к правильным выводам о конце нашего века, и не менее правильны выводы цитированного поэта о юности того века, в котором он жил, то вновь открытый мир только-только выйдет на свет, когда наш погрузится во тьму.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 Во время переговоров, которые с ними велись, свидетельствуют о том, что они нисколько не уступают нам в ясности природного ума и сообразительности. Потрясающее великолепие городов Куска и Мехико, и среди прочих диковинок сад их короля, где все деревья, все плоды и все травы, расположенные так же,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 Но также произведения их живописи наглядно показывают, что они нисколько не ниже нас и в ремёслах. Но что касается благочестия, соблюдения законов, доброты, щедрости, честности, искренности, то нам оказалось весьма и весьма, кстате, что всего этого у нас не в пример меньше, чем у них. И за этого преимущество перед нами они сами себя погубили, продали и предали. Что до смелости и отваги, до твёрдости, стойкости, решительности перед лицом страданий, голода, смерти, то я не побоюсь сопоставить находимые мною среди них образцы с наиболее прославленными образцами античности. все ещё бережно хранимыми памятью нашего мира по эту сторону океана но что касается тех кто подчинил их своей власти то пусть они примут во внимание хитрости и фиклярства которые были ими использованы для обмана обитателей вновь открытых земель естественное изумление этих народов при виде нежданно-негаданно явившихся к ним бородатых существ, отличавшихся от них языком, верованиями, телосложением, всем своим обликом,